28 мая 2014 года Каир, Египет Каир встретил ее после полуденной жарой, клонящимся к закату солнцем, заливающим огромный город, и красиво играющим на шпилях, минаретов и остекленении небоскребов, служащими из-за аэропорта, каждый из которых говорил по-английски. Английский язык здесь был государственным, даже после ухода англичан, а также пылью Полом, по которому влажная тряпка не проходила по меньшей мере сутки, мешками с мусором, сложенными прямо на виду у пассажиров, жандармами, держащими автоматы с примкнутыми блестящими, начищенным серебром штыками и крысами. Самыми настоящими крысами, серыми, наглыми, упитанными. Они деловито копошились в мешках в поисках съестного, не обращая внимания на людей. И служащие аэропорта тоже не обращали на них внимания. Крис всю передернула от омерзения, но она понимала, что Египет не относится к цивилизованным странам, и ожидать можно всякое. Человек, за которым она следила, стоял перед ней. Между ними был всего один человек. Отсутствие ручной клади. Зачем он летал в Рим без ручной клади? Давала все шансы на то, что таможенники его не остановят. Так оно и вышло. Человек, который был перед ней, у него ручная кладь была, но он прошел таможню очень быстро. Крис успела заметить, как пятидесятифунтовая бумажка с профилем королевы, новые с профилем короля еще не вытеснили старые, и фунты здесь по-прежнему уважали. Свинила владельца. Египет пускал туристов без виз, но таможня была. Проверяли на халяльность. Вести в страну спиртное, например, было нельзя. У Крис была всего лишь небольшая сумка. Она торопливо поставила ее на досмотровый стол. И, судя по тому, как окаменело лицо таможенника, поняла. Попала. «Откройте, мэм». Она дернула застежку. «Если можно...» «Побыстрее, я очень спешу», — улыбнулась она. «Что это, мэм?» — таможенник показал на камеру. Она могла бы выкрутиться, сказав, что просто туристка и хочет снимать пирамиды Хеопса. Могло пройти, особенно если эти слова подкрепила бы какая-нибудь банкнота. Но вместо этого она протянула пластиковую аккредитационную карточку с ее фотографией. Хуже того, это была русская карточка, которая у нее осталась со времен Персии, и там были русские буквы. Хуже она сделать не могла, даже если бы постаралась. В Египте ненавидели русских. Военная администрация Египта, которая подменяла собой нормальную власть, понимала, что при необходимости русские оккупируют страну за 24 часа потому ненавидела русских и боялась их. Россия постоянно требовала то прекратить гонения на христиан, коптов, то навести порядок и прекратить контрабанды потока оружия и исламских экстремистов на собственной восточной территории, то найти и наказать убийц русских туристов. Местные исламисты по отношению к Российской империи испытывали просто зверинную ненависть. Именно последовательная и жесткая позиция России на Востоке делала невозможным появление агрессивного исламского халифата. Более того, политика о культуре во стала давать плоды именно сейчас, в третьем и четвертом поколениях, когда молодые люди на предложение встать на джихад, стать шахидом на пути Аллаха, даже не отказались бы а подняли бы тебя насмех, как дурака. Они оканчивали школу, зная как минимум три языка — русский, унифицированный арабский и немецкий, или французский. Потом могли поступить в университет, техническое или реальное училище, пойти работать на завод, на добычу нефти. Можно было стать военным и даже попытаться выслужить дворянство. Его величество император — Для них был не тагут, правящий не по шариату, а человек, который защищает их образ жизни, их возможности и их права, требуя взамен законопослушного поведения. Джихад и шахиды были от них столь далеко, что это просто не укладывалось в их голове. Исламисты Египта понимали это и зверели еще больше. Таможенник махнул рукой и подошел старший старшей смены. Вместе они стали рассматривать удостоверение с фотокарточкой и русскими буквами. — Что-то не так? — нервно спросила она. — Мэм, вы фотокорреспондент и въехали в Египет нелегально. — Что это значит? Она и в самом деле не понимала. — Мэм, любой журналист, въезжающий в Египет, Должен получить разрешение Министерства информации. Я получу его сразу, как только это будет возможно. Где оно находится? Вы можете дать адрес? Мэм, это разрешение нужно было получить в посольстве до того, как ехать сюда. Получается, вы въехали в Египет незаконно. Возможно, с целью шпионажа. Крис не могла поверить своим ушам, Такого не было даже в России. Когда она прилетела в Константинополь, никто и не подумал попросить у нее аккредитацию. А когда она прилетела в Тегеран, их всех встретили, военные, привезли в пресс-центр и дали аккредитацию. Но процедура получения аккредитации состояла лишь в том, что русские проверяли паспорт, связывались с редакцией. Делали фотографию и максимум через час выдавали карточку. Аккредитацию получили все, даже англичане из бибиси Она потом сама видела, как они занимались какими-то подозрительными делами, мало связанными с журналистикой. Давали деньги местным, а тут... И про Египет никто не говорил, что здесь диктатура. Тогда как понимать это? Она беспомощно взглянула в зал для встречающих и решила действовать напролом. Послушайте, мистер, я первый раз в Египте и не знаю правил, клянусь, что первым делом обращусь в Министерство информации за аккредитацией. Честно-честно. 100-долларовая купюра, просительный взгляд и рука на лацкане старшего таможенной смены сделали свое дело. Тем более... Он хотел продемонстрировать своим подчиненным, что он, царь и бог, здесь. Хочет, пускает, не хочет, не пускает. Момент был как нельзя подходящий. Старший смены что-то коротко сказал на арабском своему подчиненному. — Нам, 24 часа вы должны обратиться в Министерство информации за разрешением. Иначе вас могут арестовать и выдворить из страны. Или посадить в тюрьму. «Это все, что я могу для вас сделать». У, «Благодарю. А где находится Министерство информации?» «На площади Тахрир. Любой такси знает. Благодарю вас. Вы настоящий джентльмен». Она схватила сумку и бросилась бежать. Нужного ей человека она чуть не потеряла. Со всех сторон воняло. Она постоянно на что-то наталкивалась. Едва не падала и бежала дальше, но все же успела. Увидела, как нужный ей человек садится в черный седан «Майбах», подъехавший к пандусу. Она протолкалась к такси, вызвав возмущенные окрики очереди. «Видите, вон та машина, черный лимузин». Молодой парень, который только что включил двойной тариф, видя сумасбродную американку или англичанку, удивленно переспросил. «Который только что отъехал?» «Да, поезжайте за ним». «У него правительственные номера. Это опасно, мэм». «Она достала еще одну купюру стодолларовых. У нее больше не было. Две цены. Поехали». «В принципе, он и так вылупил ей две цены». «Что же, значит, будет четыре». «Цена, оправдывающая, риск». Он взял купюру и нажал на газ». Дорога от Каира-Запад до города была просто прекрасной. Бетонный восьмиполосный скоростняк, построенный североамериканскими инженерами. Ни одного светофора, только посты сил безопасности, усиленные бронетранспортерами. Эта дорога постоянно охранялась и поддерживалась в идеальном порядке. Аэродром Каир-Запад служил основной точкой экстренной эвакуации, на случай массовых беспорядков или государственного переворота в стране. Майбах шел по крайней полосе. Если бы это была Священная Римская империя, с ее автобанами и без ограничений, он оторвался бы уже давно. Но тут было ограничение — 140 в час. И лимузин пунктуально его придерживался, что позволяло Фиату висеть у него на хвосте. Они въехали в «Малый Каир», Так назывался Каир без пригородов. Запетляли по улицам. Здесь уже Фиат превосходил Майбах во всем. В и габариты немецкого лимузина в тесноте городского движения начисто проигрывали Юркому Фиату. А водитель лимузина, как бы он ни был опытен, обречен был проиграть таксисту, у которого на этих улицах проходит большая часть жизни. «Куда он едет?» — нервно спросила Крис. — Не знаю, мэм, эта дорога ведет к Нилу. Они перебрались через Нил по массивному бетонному мосту, соединяющему оба берега Нила и проходящему через остров, который считался одним из самых безопасных мест в Каире. В сгущающейся темноте по левую руку виднелись небоскребы отелей, выстроенных британскими и североамериканскими компаниями и навсегда изменившими облик Каира. Майбах прошел прямо. Крис даже не задумывалась, насколько опасно то, что она делает, следит за одним из самых опасных людей в мире, всего лишь с помощью одного каирского таксиста. Она твердо решила докопаться до правды. Майбах свернул влево. В отличие от фиата, который мог исчезнуть в одно мгновение, немецкий лимузин был не слишком приспособлен к каирским улицам, и Крис удалось увидеть, где он свернул. «Стойте, стойте!» Водитель остановился столь филигранно, что она заметила сияющие рубином в темноте стоп-сигналы Майбаха. «Лимузин остановился!» «Спасибо!» Она вынырнула из такси и рванула через дорогу, мысленно поблагодарив себя за предусмотрительность. На ней были кроссовки, легкие и удобные, а не шпильки, на которых невозможно не то что бегать, но и ходить. Один из водителей, увидев выбежавшую на дорогу женщину, недовольно просигналил, но притормозил, и она смогла спокойно перебежать улицу. Фотокамеру доставать было поздно. Она выходила телефон, с встроенный фото и видеокамерой, ей удалось снять на телефон короткий ролик о том, как этот мужчина входит в одну из неприметных дверей самого неприметного дома в проулке. Это было Чистая итальянская дверь, просто дверь в стене, ни приступка, ни козырька, и даже выкрашена она была в тот же цвет, что и стена. Ролик получился хорошим, потому что передние фары Майбаха были включены, заливая проулок ксеноновым, мертвенно-белым светом. Она не знала, что здесь находится. Лимузин остался стоять на месте, и только тут она сообразила... Что подвергать себя опасности. Она отошла на несколько шагов, встала посреди тротуара, лихорадочно соображая, что делать. Торчать здесь не самая лучшая идея. Она в чужой стране, совершенно одна и почти без денег. Кажется, настало время позвонить в посольство. У североамериканских посольств есть один номер, общий для всех посольств по всему миру. Все североамериканские граждане, путешествующие находящиеся в чужих странах, могут набрать его и получить помощь. Любая держава заботится о гражданах, попавших в другую страну, на то и держава. Она попыталась добрать номер со своего мобильного и после нескольких неудачных попыток с раздражением поняла, что это невозможно. Она никогда не была в Египте и не знала, что здесь запрещен роуминг, и, пребывая в Египет, надо покупать египетскую сим-карту. Нет, не для того, чтобы прослушивать или следить. Просто компания, предоставляющая в Египте сотовую связь, по странному стечению обстоятельств принадлежала дочери фельдмаршала Каима, главы военного совета Египта, Очаровательные дезере. Если учесть, что в Египте каждый год прибывают 30-40 миллионов туристов, и почти все они не привыкли обходиться без мобильной связи, а покупают они самые дорогие услуги, международную связь, потому что звонят в основном на родину домой. Понятно, в общем. Крис в панике оглянулась чужой город. Темная ночь, неработающий сотовый, почти полное отсутствие денег и особо опасный террорист в пятидесятках метров от нее, и увидела мерцающую во тьме вывеску, изображенную на вывеске неоновыми трубками, очаровательную умывающуюся кошку.